Их пора было выпускать на волю, чтобы нащипались травы, наклевались зерна, но дом тонул в тишине и безмолвии. Только в хлеву начинала взволнованно мычать недоинная корова. Никому было её облегчить, никому выйти во двор. Сколько раз поляша первой выскакивала из сонных комнат, чтобы начать день у тёплого коровьего бока. Сколько плошек зерна склевали куры с её ладоней. Но всё это кануло в кровавое небытие. На смену пришло лебединое тело, да холодное объятие озёрных сестёр. Она не тосковала, нельзя жалеть литющейше безвозвратно. Но в миг, когда дома светило утреннее солнце, Поляша вдруг поняла, что человеческое в ней до сих пор отчаянно противится лебединому. Она бы заплакала, по бабе жалея себя, но по ступеньям крутой лестницы скользнула знакомая тень. Девка шагала от дома, прижимая левую руку к груди.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 Девка услышала её, сбилась с быстрого шага, перешла на бег, то вырываясь вперёд, тупутаясь ногами в траве. «Беги!» Поля ударилась о прозрачную стенку, но не почувствовала боли. «Беги же!» Голос её сорвался. «Беги!» Это она уже прохрипела, обречённо сползая вниз. На крыльце мелькнула ещё одна тень, плечистая, рослая, большая. За мгновение преследователь догнал девку, схватил ее за руку и рванул на себя. Та слабо затрепыхалась, но куда ей было справиться со зверем? Зверенком, волчонком, хозяином. «Беги же, глупая!» Она слышала звуки борьбы, как рычит тот, кто сильнее, как жалобно оскрикивает та, что беспомощней. «Отдай, отдай, пожалуйста!» — конючила она. «Зачем оно тебе?»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 Отпусти. Не верю. Дема покачал головой, Поляша успела разглядеть, как потемнело от гнева его лицо. Ничему не верю. Говори. Я правда не знаю. Ничего не помню. Девка попыталась отстраниться, но грубые пальцы сжимали все сильнее. Очнулась в лесу, потом опять провал, потом очнулась в доме, и все понеслось. Слезы потекли ручьем. Знала бы, рассказала. Отпусти меня, пожалуйста, я уйти хочу. Обещал же.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 ни с лебединой помощью. «Отпусти!» — всхлипнула она. «Ничего не помню. Лучше там сдохнуть, чем в киселе этом. Отпусти!» Лицо её некрасиво сморщилось, она обхватила ладонями руку Демьяна и попыталась оторвать её от своего лица. Зверь смотрел на неё с брезгливостью. Ещё немного и раздавит, как жучка. «А деревяшка тебе на что, бедная ты, несчастная!»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 Это я. Я рассказала ей. Отпусти, зверенок. Я это. Демьян тут же разжал пальцы. Девка упала на землю с глухим стуком и больше не шевелилась. Застыли и они, берегиня и лесовой. Мне он нужен, листочек этот. Отдай, — попросила Поляша. — Пришла, значит, — не слушая ее, прохлепел Демьян. — Пришла. Он по волчьи резко встряхнулся и двинулся на неё. В глазах полыхал чёрный огонь ярости. «Как я тебя звал, так ты и не думала. А как понадобилось, что сразу и пришла!» Поляша попятилась. Ярость Дёмы, зверёнка её, волчонка, душно разливалась вокруг. Он подходил всё ближе, ещё шаг и упрётся в невидимую стену. «Просто отдай мне, глупость же, мелочь, а мне, сыночки, в память будет».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 еще хранящая далекие отголосок детскости. Поля обхватила его запястье, сжала, позволила себе на мгновение забыть, что стоят они сейчас в дремучем лесу, одинокие и несчастные, слабые и раздавленные, по разные стороны, непроходимые чаще. «Отдай мне листок», — чуть слышно попросила она. По лицу Демьяна пробежала тень, четкие линии скул, крупный нос, злые глаза. Не таким он был, прощаясь с ней.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 Она бросала несправедливые слова, мучаясь от жалости. Знала, что врет. Знала, что нигде зверенку и волчонку не найти покоя, если здесь, на родной земле, он его не обретет. Это потом уже беги, куда глаза глядят. Если лес отпустит. Если сам захочешь. Нельзя ступить на тропу, а после сойти с нее, боявшись. Начатый путь следует закончить. Иначе навеки застрянешь в своей никчемности. Всюду чужой, всюду чужак. Как много она могла бы объяснить ему, этому всколоченному злобу зверю, о человеческой его душе. Но ступни жгла земля, время стекало, мужское тепло будило пустые желания, а деревянная пластинка пьянила близостью. Поэтому Поляша повторила еще раз. «Отдавай мне деревяшку и уходи. Я сама тебя выведу близкой тропкой. Хочешь?» Дюма молчал.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 «Волчонок мой, зверенок, бедный мой, покинутый, что за жизнь у нас окаянная вышла? Что за холодная?» Почти сорвалось с Полиныных губ, но она промолчала. Черные овраги звериных глаз смотрели на нее, только прочесть в них ничего не получалось. Дема тяжело дышал, острый клык виднелся над закушенной губой. Когда-то Полина целовала эти губы, жарко, горячо, изнывая от невыносимого желания раствориться в каждом мгновении, проведённом вместе, в каждом миге, что крали они у привычного склада жизни. — Волчонок мой, зверёнок! — почти шепнула она, но Дёма её опередил. — Я не верю ни единому слову твоему. И ни единому, слышишь? Ты не Поля, ты — мёртвая болотная тварь! — он прищурил звериный глаз. «Не пытайся меня обмануть, не будет от меня подарков, а увижу тебя ещё раз у нашего дома, разорву!» Быстрые и сильные пальцы подхватили с её ладони деревянную пластинку, шершавую от резьбы. Поля и пискнуть не успела, как Демьян уже развернулся и шагнул за черту. «Дёма! Дёмочка!» — крикнула она. «Вон пошла!» Он даже не обернулся. Обогнул лежащую на земле девку и направился к дому.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 Темные воды у озера пошли тревожной рябью. Спящий завозился на дне, недовольный черной своей невестой.